25. -е. Мы приехали в город на рассвете, сунули деньги из тумбочки Олега сонному консьержу первой попавшейся гостиницы и позвонили от Сулики. Я стояла у большого окна в холле и смотрела сквозь мутное стекло на пустынную серую улицу и детей в машине. Над городом сгущались тучи. Снова будет дождь. Отец взял трубку сразу, будто и не спал вовсе. «Не по телефону» сказал он, прервав лику, пытавшуюся объяснить все так, чтобы отец все понял, а заспанный, недоумевающий консьерж не понял ничего. «Оставайтесь там. Скоро друг мой за вами приедет». Машину Олега мы бросили рядом с гостиницей. Она так и осталась стоять там, грязная, побитая жизнью Нива. Друг отца, высокий пожилой мужчина, знавший сотню анекдотов и рассказывавший их по поводу и без, — Отвез нас в свою квартиру в Петрозаводске, где мы провели три дня, а потом в дом в полузаброшенной деревне в Архангельской области. Мы несколько раз созванивались с отцом Лики. Один раз я говорила с ним сама по телефону. Увидеть вживую этого мужчину с резким голосом и уставшими глазами мне так и не удалось. Под Архангельском мы провели четыре месяца. Лика в основном спала, просыпаясь только чтобы поесть, и снова уйти в свою темную комнату с плотно зашторенными окнами. Я смотрела телевизор. Списать все на взаимное убийство по пьяни и вспыхнувший затем пожар не удалось. Нас показывали по всем каналам. Я видела, как полиция ворвалась в мою квартиру и перевернула ее вверх дном, доломав несчастный кухонный диванчик, сорвав с него полосатый плед и сбросив на пол, уронив бабушкину икону, выкинув вещи из шкафов, перевернув кровать. Интересно, что они рассчитывали найти? Динамит? Пистолет? Наркотики? Лишь бы деятельность имитировать. Я видела, как моя соседка, милейшая женщина, с которой у меня никогда не было проблем, кричала журналистам, что я с самого детства была какой-то не такой. Видела интервью с моим бывшим начальником — Этим тупым жердяем с вечно прилипшими крошками на усах. Во время интервью, впрочем, их не было, видимо, вытер. Он рассказывал, что однажды отчитывал меня за хамство коллеги и вдруг увидел, как на мгновение изменился мой взгляд, будто в глазах мелькнуло что-то злое, практически потустороннее. И он, большой взрослый мужик, меня испугался. И что тогда он и решил меня уволить и начал искать повод, чтобы от меня избавиться. Я не помню этой истории, и более чем уверена, что он ее придумал. Люди многое готовы сочинить, если на них направить камеру и дать микрофон. Видела, как на ток-шоу обсуждали нас с Ликой. Одни ее знакомые, случайные люди, имен которых она бы наверняка и не вспомнила, говорили, что она милейшая девушка, и что поверить в то, что она натворила такое, невозможно. Наверное, она попала под мое влияние. Другие кричали про тихий омут. Видела съемки последствий пожара в Шижне. Загорелось, к сожалению, три дома, а не два. И в третьем, в момент взрыва, спала семья. Это в наши планы не входило. Жаль, что пострадали невиновные. А вот Тамары дома, как оказалось, не было. Она напилась до чёртиков и заснула за столом у подруги. Ее показывали часто — Она раздавала интервью всем подряд, каждый раз придумывая новые леденящие душу подробности. Про смерть маленькой Марты говорили часто. Та улыбалась у меня на руках и играла с завязками кофты. Про Санька не говорили вообще. Только однажды сказали, что мальчик то ли погиб, то ли пропал. Кого волнует судьба пятилетнего пацана, о котором завывать некому? на фоне смерти новорожденной девочки с матерью-алкоголичкой, всегда готовой завывать перед камерами. Сильно расстроилась я только один раз, когда телевизор рассказал, что толстая продавщица, любительница женских романов, услышала, будто в горящем доме Тамары плачет ребенок, и вбежала внутрь за секунду до обрушения крыши. Зачем она это сделала? На что рассчитывала? Неужели не понимала, чем это закончится? Почему не стала ждать, как какой-нибудь отважный принц спасет ребенка? Элика просыпалась, выходила на кухню, наливала стакан воды и шла обратно. Однажды она увидела по телевизору что-то, что, что ее сильно напугало, и закричала. Мало того, что не могла потом долго успокоиться, еще и детей перепугала. Я перерезала провод. Телевизора не стало. Дом погрузился в тишину. Санёк молча сидел в своей комнате и часами смотрел в стену. Лика всё время спала. И только Марта иногда начинала радоваться чему-то понятному, ей одной, и смеяться. К слову, оказалось, Марта — отличный ребёнок. Она совсем не кричит и быстро успокаивается, если вовремя менять ей подгузники, кормить и брать на руки. Глядя на Марту, я презирала Тамару ещё сильнее. Некоторым женщинам всё-таки нельзя иметь детей. Раза в две недели друг отца Лики привозил пакеты продуктов. Из дома мы не выходили и не выпускали Санька, пару раз порывавшегося куда-то сбежать. Спустя четыре месяца Лика сказала, что больше так не может. Вышла погулять и попалась на глаза какому-то деду. Было непонятно, узнал он ее или нет. На мой взгляд, узнать Лику по жизнерадостным московским фото, крутившимся в СМИ, было практически невозможно. Но рисковать было нельзя. Мы за 10 минут собрались и ушли прочь. Некоторое время мы скитались по заброшенным домам, жили где придется, а затем перебрались в тот пустой дом у озера. Друг от Салейки помогал нам еще года-два. Он купил нам машину и спрятал ее у входа в лес. Еще он однажды привез нам неплохую сумму денег, передал отец, а потом просто исчез. Не знаю, что случилось. Может, полиция его нашла и начала в чем то подозревать. А может, мы ему надоели. К тому моменту мы уже научились рыбачить, ухаживать за домом и как-то могли выжить без его помощи, хотя и было очень тяжело. Отца Лики не стало следующим летом. Зимой его арестовали, по официальной версии, из-за каких-то проблем в бухгалтерской отчетности его компании. До суда он не дожил, скончавшись от инфаркта в СИЗО, опять же по официальной версии. Не знаю, что там было и как, я свечку не держала. В тот день Лика сказала ⁇ У меня осталась только ты ⁇ Дети росли. Куда нам было их деть? Да я и не хотела от них избавляться. Я любила Марту с того момента, когда впервые дотронулась до нее, когда подняла из кроватки в темном пропахшем чесноком доме. А она прижалась ко мне крохотным теплым телом и перестала плакать. Она называла меня мамой. Только меня. Лику она никогда так не называла. Та была ее тетей. Сашей было тяжелее. Он напоминал мне своего мерзкого отца. Но я и к нему привязалась со временем. Лика твердила, что нужно пытаться выбраться из леса. Что нужно пытаться зажить нормально. Что все давно уже забыли про нас. И мы пытались несколько раз. Мы жили в селе под Мурманском, в деревне на западе Ленинградской области, в селе в Тверской области. Лика начала подрабатывать ясновидящей. Я сначала смеялась, а потом увидела, как здорово у нее получается. Люди верили ей, люди любили ее. Она была по-настоящему хороша в роли гадалки. Она меняла цвет волос, образ и имена. Я меняла тоже. Мы старели. Я быстрее, она медленнее. Каждый раз что-то случалось. Каждый раз. И мы возвращались в наш дом в лесу. Бежали туда, в нашу крепость, окруженную километрами леса, в единственное место на земле, в котором мы чувствовали себя в безопасности. Москву мы так больше и не увидели. Ближе всего к столице мы подобрались, когда жили в Тверской области — Мы провели там отличные пять лет, и именно там повзрослевшая Марта встретила и полюбила местного, никому не нужного грязного паренька в каких-то обносках. Он так влюбился в нее. Я изначально была против их общения. Мне не нравился этот деревенский дурачок, он не подходил моей Марте. Но потом я поменяла свое мнение. Однажды Лику случайно узнал какой-то рьяный молодой полицейский, пришедший с женой на ярмарку такой смешной всем стоять руки вверх гражданка предъявить документы пистолет зачем то вытащил я стояла в десяти метрах от нее и продавала калачи но меня он не узнал документов у люки не было он ее задержал и отвез в маленький сельский участок там он ей рассказывал что из за нее полицейским и стал как еще ребенком стоял перед телевизором и смотрел на ее фотографии Как хранил вырезки из газет, посвященные нашему делу, как мечтал стать полицейским и ловить таких прекрасных, но преступных девушек. Мы пришли за ликой в участок вчетвером: я, Саша, Марта и ее паренек в обносках. Я предлагала отпустить ее по-хорошему, они отказались. Мы начали стрелять. Полицейский прицелился в меня. И паренёк в обносках, не раздумывая, убил его выстрелом в лицо. Из Тверской области мы бежали вместе и вернулись в наш лес. Годы шли. Родился Гриша, появилась Танечка. Мы не пытались выбраться из леса. Он стал нашим домом, нашей жизнью, а мы стали его частью. Мы научились дышать с ним в такт. Мы обретали силу, когда оказывались внутри нашего леса, Мы не могли без него, а он не мог без нас. Прежняя жизнь осталась смутными воспоминаниями. Мы почти о ней не говорили. Иногда приятно порассуждать, как все могло бы сложиться, если бы когда-то, давно, мы не пошли искать морошку. Но это пустые разговоры. Есть то, что есть. Я почти не вспоминаю прежнюю жизнь. И только сейчас, когда я еду в машине в очередную захолустную деревню, Лика уговорила меня попробовать еще раз: и Гриша с и спят на заднем сиденье, а за окном проносится наш темный, бесконечный, уходящий до самого горизонта лес. Я вспоминаю, как все было, как началась эта долгая история, как получилось, что мы стали семьей. Я ни о чем не жалею: что не делается, Всё к лучшему, так или иначе.